Глава 3 Делать неприятные вещи. Они ведь наши. Каждый из них. Я помню, как вот тот пришел к тебе, прося знаний. Она была так мила, когда заглядывала мне в глаза. В ней было лишь обожание. А тот, что ненавидит моего брата, хотел изменить мир. теперь Мы для них чужие. Враги. И они для нас тоже. И все же это наши ученики, сестра. Каждый. Вставший на дорогу Вейрона, отвернувшийся от нас. И главная печаль, моя большая боль, что нам придется выступить против них. Принять брошенный вызов. Уничтожить семя, упавшее в гнилую почву. Сделать то, что неприятно каждому из нас. фрагмент письма, скопированный, а после выбитой на стене хлебного рынка Пубира. Однажды в Белгаме Лавиане забралась в ботанический сад старшей сестры герцога Саланки. Не то чтобы Сойка любила цветочки, ценила красоту лепестков, наслаждалась ароматами цветения и прочими сопливыми дурацкими вещами, от которых в восторге юные аристократки. Отнюдь. Как говорил ей Таллес, Ты совершенно не романтичная особа. А стоило бы поучиться, хотя бы для пользы дела. Никогда не знаешь, какой навык пригодится в нашем призвании. У нее не особо выходило. Даже когда она пыталась, встретив одного художника и на несколько дней потерявшись в своей влюбленности. Ботанический сад привлек ее историями, будто там в одной из оранжерей сестра его светлости добыла из черной земли тигровый цветок, такой странный и большой, что слухи о нем разлетелись по всему великому городу. Мол, питается он исключительно кровью да плотью, и садовники еженедельно скармливают цветку живого поросенка. А еще пыльца этого растения, если попадет на кожу неосторожного человека, способна на время вызвать паралич. Сойка, крайне не любившая работу с ядами, из-за их опасности и непредсказуемости, проигнорировала бы такую новость, если бы за неделю до того не столкнулась с Деву. Ублюдок здорово погонял ее возле развалин пирамиды Великих Королей, не обращая внимания на раны. Дважды едва не прикончил противницу, и Лавиане подумала, что неплохо бы иметь в рукаве какой-нибудь козырь на будущее, если уж она когда-нибудь снова встретит подобную тварь, например, в муте. Так что в ночь полной луны… Убийца ночного клана забралась в ботанический сад, не слишком-то представляя, в какой из четырех грандиозных оранжерей ее милости растет диковинное растение. Она решила действовать по-простому и найти в пути какого-нибудь сторожа, чтобы вызнать правильную дорогу. Но все ее планы оказались нарушены. Сад, подумать только, надежно охранялся. На множестве тропинок ходила ночная стража с фонарями, Благородная дама излишне ценила свою коллекцию трав и кустарников. На мосту через широкую мелководную протоку, за которой была первая из оранжерей, скучал патруль. Лавианя, чтобы не поднимать шума, отправилась поискать другую дорогу. Отошла ярдов на 100 вдоль берега за излучину. Стараясь не порезаться обосоку вошла в воду. Тягучую, темную, без мельчайшей ряби, отражавшую луну. На середине протоки, пахнущей ряской и жирным илом, где и было по пояс, на неё напал крокодил. Она никогда не встречала это животное. Знала о них, видела чучелы в лавках пубира, но и только. И, надо сказать, размер твари из ботанического сада не шел ни в какое сравнение с той мелочью, что торговцы пытались всучить дуракам, желающим поставить экзотическую ящерицу на письменный стол. Крокодил был огромен, и кажется очень голоден. Впоследствии она с почтением оценила его мощь, хитрость и способность спрятаться. Внешне спокойная и безопасная гладь лопнула, превратившись в зубастую пасть, которая сомкнулась поперек не ожидавшей этого Сойки. Она не успела среагировать разумом, но спасли таланты, которые словно взяли командование на себя. Прозрачное тело, давшее неуязвимость, не позволило разорвать ее пополам, а удар невидимого воздуха вокруг заставил крокодила забыть о ней и бить во все стороны хвостом, отчего вода вскипела. В ту ночь ей не удалось найти цветок. Она плюнула на эту затею, ушла несолоно хлебавшая радуясь, что осталась цела и не превратилась в еду. Право закончить жизнь в желудке рептилии не входило в ее мечты. По сути, уже через пару лет она воспринимала произошедшее с некоторой долей самоиронии. Всякое, не каждому ей довелось проигрывать. И этот голодный зверь, подстерегший Лавиане, вызывал большую долю уважения хищника к хищнику. Она даже надеялась, что тот до сих пор жив, а не пущен на кожаные ремни до сумки. А еще спустя какое-то время просто забыла о нем. До сегодняшнего дня. Нынешняя Риона напоминала ей крокодила. Районы, захваченные той стороной, казались пустыми, мертвыми, тихими, спокойными и даже, на первый взгляд, безопасными. Как та темная, пахнущая прудом вода. Но в ее толще скрывался спящий хищник, и Сойка, теперь имевшая гораздо больше опыта, чем в молодости, знала о нем. Чувствовала его присутствие за гривком, как старая кошка чувствует приближение своего последнего дня. Риона умерла. Вымерла. Стала другой. Городом, который, словно телега, не вписавшаяся в крутой поворот узкой горной дороги, завис над пропастью. Она еще здесь, крутит колесами над пустотой, покачивается, ловя ускользающий баланс, но… Близка та минута, когда притяжение схватит ее и утянет вниз. Чтобы разбить вдребезги со всем оставшимся содержимым. Такой стала столица Триттини. Лишь пять районов на берегу Пьены, вокруг дворца, да чудом уцелевшие квартал особняка Бланки, уцелели. Все остальное превратилось в кладбище. Погруженная во мрак, недоступная живым. крокодил, затаившийся на дне. Пока еще чутко спящий, но готовый пробудиться в любую секунду. Лавиани не была бы Лавиани, если бы не попробовала войти в районы, захваченные той, кого некогда считали Нейси. Но ей хватило лишь десятка шагов, чтобы развернуться и забыть эту затею. Ощущения были точно такие же, как в Аркусе, когда они рискнули преодолеть выжженную полосу и чуть не сгинули там. Сойка позорно сбежала, ощущая, как, ставший страшным, город смотрит ей в спину. После посещения Мильвио, после попытки проникнуть туда, куда ушло нечто, в облике великой волшебницы, она без дела слонялась по пустующим кварталам, думая о том, что надо зайти к Бланке и узнать, как чувствует себя, но ей пришла в голову другая мысль. Ее уже несколько часов беспокоило это, но до сего момента лавяни никак не могла понять, что не так. На самом деле она и теперь мало что понимала, просто доверилась своим инстинктам, той самой соринке в глазу, которая досаждает и заставляет избавиться от нее, чтобы наконец-то обрести покой. Поэтому Сойка вернулась в порт. Корабль Карифа никуда не делся. стоял пришвартованный недалеко от сгоревшего причала с канатами, переброшенными на берег и привязанными к уцелевшим после пожара гранитным столбам. Вокруг была охрана из гвардии Третинского герцога, хотя Сойко и не обнаружил исходней. Судя по всему, прибывшие в гавань все еще находились на корабле. Лавиане, не показываясь никому на глаза, под перекрытием начавшейся ночи разулась, ступила босыми стопами в остывший и удивительно мягкий пепел, негромко ругаясь сквозь зубы, неспешно зашла в море и, стараясь не шуметь, поплыла к кораблю. Он быстро рос в размерах, пока черным профилем не заградил большую часть неба. Сойка слышала, как волны тихо бьются о борт и скрипит оснастка, когда Альсакра кровеличаво покачивается с бока на бок. Вплотную она не приближалась и плыла очень осторожно, радуясь, что нет света от Луны и от звезд. Так что перегнувшийся через борт матрос или охранник заметил бы ее лишь при большой удаче. Лавианя добралась до кормовой части. Здесь потребовалось усилие, чтобы залезть наверх. Если бы не нож, способный резать кость, который без труда входил в плотную мореную древесину, пришлось бы туго. А так, благодаря клинку, ловкости и цепкости пальцев, сойка за считанные минуты очутилась у кормовой каюты. Окна. Здесь были именно окна — высокие, квадратные, подходящие больше прогулочной лодки богатея из пубира, чем военному кораблю. Распахнуты, из них лился теплый, манящий свет. А еще умиротворенным сверчком звучал одинокий уд. Кто-то неспешно перебирал струны музыкального инструмента. Она осторожно заглянула в каюту, просторную, полутемную, где горели три восточных фонаря, бросая на стены фигурные тени от резных решеток, за которыми едва танцевало пламя. А затем одним слитным движением перемахнула через окно внутрь, мягко приземлилась на пушистый густой ковер, заливая его капающей с одеждой волос соленой водой. Музыкант оказался прямо перед ней, и Лавиани приставила к его горлу нож, ощутив полотном шершавую кожу под кадыком, и как бородка колет запястье. Музыка оборвалась, но последняя нота, тоскливая, все еще звучала из-за потревоженной пальцем струны. Женщина, лежавшая на кровати в короткой рубахе из черного шелка и в широких штанах такого же материала, вздрогнула, вскинулась, приподнимаясь на локте, отчего ее длинные многочисленные косы, которые сойка бы не сосчитала и за минуту, разметались по плечам и постели. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Маленькая красивая коривка и чуть сутулая седовласая сойка. «Не надо причинять Тиру вред, он не опасен», — попросила южанка. Лавиане было иного мнения. Этот Тир был хоть и невысок, но крепок, а его мускулистые запястья выдавали недюжинную силу. Так что сойка проигнорировала просьбу и не только не убрала нож, но и вдавила его поглубже, выжив пару рубиновых капелек. Левой рукой она вытащила из ножен музыканта кривой кинжал, выбросила в окно. «Довольно необдуманно приходить без приглашения». Каривка и бровью не повела. Плавно, точно пантера выпрямилась и села, подобрав под себя ноги. В ней Сойка не заметила никакого страха, лишь живой интерес к происходящему. Женщина с косами скорее походила на азартного игрока, предвкушавшего увлекательную партию, чем на испуганную жертву. «Красивый ковер. Мне он нравится. Если ты все же вскроешь горло моему доброму слуге, то позаботься, чтобы кровь не пачкала убранство каюты». Лавиане прислушалась, но за дверью была тишина, никто не собирался врываться к ним в ближайшую минуту. «Я знаю тебя», — между тем продолжила Каривка. «Ты та седобласая сука, что убила любезного моему сердцу Батси». «Говоришь прямо, и не зайчий хвост». «Ты мне нравишься», — усмехнулась Лавиане. «Совсем чуть-чуть. Отдай своему псу правильный приказ». «Не чини ей препятствий. Выйди. Никому не сообщай, что здесь происходит. Сторожи дверь». Он аккуратно положил инструмент, волком зыркнул на сойку, поклонился хозяйке, вышел. Лавиане задвинула засов лишь на мгновение отвлёкшись от корывки. Та уже стояла на коленях, натягивая тетиву лука, который до этого скрывался под откинутым теперь одеялом. Стрела с широким зазубренным наконечником смотрела в живот Сойки. Она знала, что легко избежит ее, но все равно где-то в кишках неприятно засвербела. ловка оценил Лувиани. «Какой следующий ход?» Та хищно, словно маленькая змейка, провела розовым язычком по губам и опустила лук. «Зависит от твоих целей». «Ты пришла от нее или по собственному желанию?» «Руководствуюсь предчувствием». Сойка не стала подходить близко, чтобы не провоцировать лучницу. «Нет, лук она не боялась, но если все завертится, придется причинить Каривке какой-то вред. Поднимется шум, в дверь начнут ломиться, и все выйдет из-под контроля». «Нет, Шэрон не посылала меня, герцогиня». «Так ты знаешь, кто я?» Женщина удовлетворённо кивнула. «А я вот не знаю, кто ты. Кто может так легко справиться с Дэвом в одиночку?» «Ну, признаться, мне помогла Уина». Лавиане гордилась своей врождённой честностью. «Да и так ли это важно?» «Ко мне лучше обращаться, Ваша Светлость, или госпожа Ясмин?» Сойка насмешливо цокнула языком. «Зачем Ваша Светлость, госпожа Ясмин, прибыла в столь опасное место?» Как муж вашей светлости, госпожи Ясмин, отпустил вас в такую даль? Ваша светлость, госпожа Ясмин, планирует причинить вред моей компаньонке? Если так, то хочу предупредить вашу светлость, госпожу Ясмин, что мне очень не нравится такая цель, и спешу посоветовать вашей светлости, госпоже Ясмин, лучше уплыть из Рионы. Город сейчас небезопасен даже для тех, кто прибыл на большом корабле вместе с верными гвардейцами мужа, если ваша светлость, госпожа Ясмин, позволит мне сказать такую дерзость. Герцогиня показательно поморщилась, словно от того, что у неё заломило в висках. «Для друзей я Яс. Буду считать тебя другом на этот час. А как зовут тебя?» «Седовласая сука. К чему тебе моё имя, Яс? Через час, возможно, мы перестанем быть друзьями, и лучше тогда нам забыть друг о друге». Та, чуть подумав, положила лук на кровать, показала раскрытые ладони. Потянулась гибко, точно кошка. Мир, седовласая сука. Вероятно, шестеры услышали мои молитвы и послали тебя для решения проблем. Всегда радуюсь, когда они поручают мне исполнять их волю. тиры вправду не собирается звать на помощь. Не в правилах моих слуг нарушать приказы. Окажу тебе любезность, подруга Шерон из Немада, и отвечу на дерзкие вопросы, что ты задала. Мир, как видишь, горит, и мы не справляемся с пожаром. Мой благословенный супруг считает, что у нас не получится отсидеться и переждать войну. Что ни море, ни Финифат, великая пустыня, ставшая нашим домом, не остановит река или Эрего, как он теперь себя называет, Дамонтага, и ту силу, что стоит за ним. Если мы протянем и не присоединимся к одной из сторон, то в итоге останемся в одиночестве. Глаза Яс зло блеснули. Мут и черную землю в расчет не берем. «И какую же сторону решил выбрать твой осторожный, многомудрый муж?» «Его любимая сестра пропала. Ходят слухи, что она убита той, кто называет себя рукавичкой. Это лишает его возможности выбирать». «Хм...» — Лавианья подобрала самую гаденькую из усмешек. «Не мне понимать мотивы правителей, но разве каривцы так сильно страдают по утраченным родственникам? Разве в династии грифов Не старая добрая традиция — умершвлять братьев и сестёр, которые мешают править. Да будет тебе известно, седовласая сука, что дела семьи — это дела семьи. То, что позволено брату, не позволено чужаку. Пролита кровь потомка стилета пустыни, и на такое не закроешь глаза и не простишь. Мы выбрали сторону — союз Салагории и Триттини. Мой муж доверил быть его словом. Я приплыла в пьину, когда прибыла птица из Рионы. Шпион докладывал, что Шерон из Немада отправила моему мужу письмо с предложением защитить его близких. Он разумный человек, пускай она и отвергла его дружбу, не станет рисковать женами и детьми из-за столь мелкой обиды. Ответ ещё не пришёл. Слишком велико расстояние. Но я его слово, и потому сразу же отправилась сюда. Я хотела ещё раз предложить дружбу и забыть обиды, нанесённые друг другу. «Довольна ли с тебя?» «Перестала ли ты тревожиться, что я прибыла попросить у Анселма ее голову или убить самолично?» Лавианя отметила, что эта пиглица достаточно прозорлива, чтобы понимать мотивы визита убийцы Бати. «Всем своим очерствевшим сердцем радуюсь твоим словам, Яс. Но ты герцогиня, а ваши надменные братья не пристала быть столь любезными с такими, как я». «Быть может, я испугалась тебя?» «Быть может». Небрежный жест в сторону лука. «Грифы не берут в жены овец, если хотят достойных наследников. Ты могла пробить меня насквозь, но вместо этого говоришь со мной. Я знаю ваш народ, и помню, что даже чтобы коснуться туфли герцогини, надо расшибиться в лепёшку. А уж беседовать. Выходит, я очень тебе нужна, Айас. И раз уж мы разговариваем, то назови причину». ну причину я уже тебе назвала вполне весомо. Коривка погрузила басые ступни в густой ворс, прошла через комнату, взяла ребристый графин. «Финиковые настойки. Как хочешь. Моя цель — обезопасить мою семью от шаутов. Они здорово порезвились в Рионе. И я не хочу, чтобы Эльват постигла такая же судьба. Шерн обещала помочь за сущие мелочи. Так пусть поможет». Когда Ясмин увидела, что губы Лавиане сжались, то небрежно продолжила. «Как я говорила, у нас есть здесь шпионы. Я слышала, что Шерон, спасшая многих, сейчас больна, и попасть к ней нельзя. Поэтому ты меня проводишь». «Она всё равно останется больной. Ещё никто не выздоравливал лишь потому, что его навестила герцогиня Карифа». «Как знать?» — с загадочной улыбкой промурлыкала Яс, опустошив рюмку на стойке. «Тут вот какое дело, седовласая сука. Я всё равно попаду к Шерон, с твоей помощью или без тебя. Сейчас я жду встречи с герцогом, Он молил меня уплыть. Затем, когда понял, что это не принесёт результата, подождать, пока прибудет его сын, который меня встретит. Но, как видишь, наступила ночь, и в Рионе теперь это опасная пора. Никто не собирается рисковать моей жизнью. Все ждут утра Просто я хочу покончить совсем быстрее и вернуться назад, к мужу. «Твой муж рискует любимой женой». Он не знает о том, что здесь случилось. Ильват, как ты помнишь, слишком далеко для того, чтобы новости достигли света моего сердца так быстро. Что же, до риска? У него есть и другие жёны. Моя задача — обезопасить детей. Без Шерона это не получится. Так что риск я считаю оправданным. Ну так что, проведёшь меня во дворец сейчас? Сомневаюсь, что мне это интересно. Как ты уже сказала, Шерон больна. А кое-кто говорит, что я опасна. А если я скажу, что смогу вылечить её? Цойка негромко рассмеялась. Смех ее походил больше на икоту умирающей курицы. «Ты вылечишь дзамас? Скажи мне, ваш светлость, госпожа Ясмин, ты лучший целитель мира? А может быть, другой некромант? Или великая волшебница?» Словиане подалась вперед, прошептав таинственным шепотом, «Или одна из шестерых?» «Я всего лишь умею читать». а в Небесном дворце одна из лучших библиотек. Когда Шерон так поспешно оставила нас, я заинтересовалась гранью ее дара и стала читать. Знаешь ли ты, что в книгах скрывается много интересного и полезного? Умеешь читать?» Сойка фыркнула. «Рыба полосатая, теперь ты мне расскажешь сказку, что вычитала в книжонке о способе лечения, хотя ты даже не знаешь, что с ней». я заложила руки за спину, подалась вперед. «В старой книжонке». «В очень старый От человека, который общался с подобными нашей общей знакомой. Что же до болезни? Позволь мне догадаться. Она в беспамятстве, смердит могилой, и непонятно, какой исход был бы лучше, чтобы Шерн умерла или пришла в себя». «Что ты несёшь, ваша светлость?» Лавиани не скрывала раздражения. «В первую очередь на себя, ибо благодаря проклятущему мельвио который не пустил её в комнаты, она не знала, что с Шерн». «Ну как же?» Пишут, что любой некромант может быть оглушён большим количеством смертей вокруг себя. Точно верблюд, которому молотком ударили промеж глаз. Разве не это совсем недавно произошло в Рионе? Свидетель описывает подобный случай, когда Ирифи убил несколько тысяч человек. Один из двух некромантов в караване потерял над собой контроль, но второй смог ему помочь. Очень простой способ. «И какой же?» Каривка запустила руку в свои бесчисленные косы, провела по ним пальцами, словно советуясь со змеями, рассказывать или нет. «Хватит с тебя и этого, седовласая сука!» Но она не смогла убедить Лавиани. Мудрая книга, сказка об извлечении, в которую очень хотелось бы поверить. Сойка жила на свете довольно долго, чтобы не доверять людям, особенно подобным Ясмин. Та вполне могла преследовать иные цели. Например, попытаться убить Шерон. Пиловиани не собиралась быть тем человеком, кто приведет Каривку к больной. По крайней мере, пока не поговорит с Тео, который видел девушку. А еще лучше с Мильвио. «Ты не убедила меня, Яс. Я не стану твоей проводницей», — Сойка заметила в глазах собеседницы разочарование за которым та пыталась скрыть ярость. «Но если ты не ошибаешься, вернусь до рассвета и провожу». Каривка неохотно кивнула. «Хорошо. Буду ждать. Я прикажу, чтобы тебя отвезли к берегу». Лавианя взяла лежавший на кровати лук и перерезала тетиву. Вдруг эта змея передумает. Ворачиваться от стрел — не самое приятное занятие. ой «Уйду, как пришла», — ответила ей Сойка и прыгнула в море. Вир чувствовал пальцами шероховатость бумаги, когда складывал ее, загибал уголки и распрямлял в нужных местах. Удивительное дело — бумага. Он смог понять ее ценность лишь после того, как Нэ научил его писать и читать. До этого, пока он жил на улицах Пубира, влача жизнь помойного крысеныша, белые листы были для него лишь мусором, бесполезной вещью, которую не обменяешь на еду и не продашь. Кому она нужна, кроме грамотеев? Теперь же Вир вполне понимал, сколь дорога хорошая бумага и сколь много важного можно ей доверить. Но сейчас он складывал фигурку. Этому его тоже научила не явно ради собственной забавы. «Не полетит», — сказал тогда Вир, следя за тем, как старые длинные пальцы собирают фигурку. «Уродливая птичка!» Это действительно было так. Странная поделка. Тупой нос, широкие квадратные крылья. Она до сих пор такой и осталась. Не сравнить с тем, что делал Мильвью. У него получались альбатросы, а здесь — какая-то летучая мышь. Маленькая, неказистая, без всякого намека на изящество. не опираясь на палку, вышла на открытый балкон и швырнула птаху вверх на волю ветров. Вир ахнул, когда, пролетев ярдов сорок, птичка чуть снизилась, взмахнула крыльями, вновь набрала высоту и полетела дальше, через весь город, к морю. «Это что, магия?» — Нэд махнулась. «Хотела бы я сказать «да», но те Тион обокрал наш мир». «Нет, парень, просто хитрость и умение правильно складывать листок. Однажды таким воробушком я смогла победить лучшего игрока ветра, переплюнув его талант. Давно это было». Она больше никогда не отправляла пташек из своей древней башни, но Вир несколько раз видел, как старуха складывает их, а потом рвёт и разбрасывает клочки по полу. Убирать-то не ей. Сейчас то время казалось ему едва ли не детством. Так далеко оно было от него теперешнего. Он изменился, и мир изменился вместе с ним. Слишком сильно. Вир огляделся. Мост Арбалетчиков теперь представлялся ему чужеродным объектом, отстроенным шаутами в сердце незнакомого города. Раньше, даже ночью, здесь всегда было полно людей. Торговцы вином и жаренными каштанами, жонглеры огнем, зеваки, припозднившиеся горожане, стража, казалось, никогда не спящие мальчишки, карманники, в конце концов. Жизнь между двумя частями Реоны, выросшими на соседних берегах Пины, не замирала ни на минуту. Но сегодня за всё время пути от дома Вир встретил всего нескольких человек. Четверо беженцев из тех, кто ещё не успел покинуть столицу, спешили к воротам мутных вод, унося на себе скудные пожитки, Да пятеро, до зубов вооружённых воинов, с которыми он столкнулся перед мостом. Их старший, не выспавшийся, с помятым лицом, бросил. — Хватит сопли жевать, чужеземец! «Слышал, что через пять дней город должен быть оставлен. Ворота закроем снаружи. Застрянешь — сам виноват, будешь через стену лезть». Вир не слышал, но пообещал не задерживаться, лишь бы они отстали. «И пьянчуге напомни, нашел время для вина, тупая задница!» Пьянчуга в дорожном плаще, привалившийся к основанию статуи Родриго I, сидел на земле, вытянув ноги и опустив голову. Недалеко от него валялась пустая бутылка. Что же, каждый в суровые времена ведет себя по-своему. Кто-то бежит в страхе, кто-то отказывается верить до последнего, погружается в апатию, а кто-то отдает предпочтение выпивке. Вир не собирался с ним общаться. Улицы Пубира научили его не лезть к незнакомцам без особой нужды или просьб о помощи с их стороны. Да и то после, стоило десять раз подумать, прежде чем согласиться. ибо слишком часто добрый человек неожиданно для себя превращался в жертву. Он пришел сюда по привычке, как приходил почти каждый вечер после своего приезда в Риону, после звона в колокольчик на вершине заброшенной лиловой башни и после тренировок на площадке мессеры Менлайо. Вир отдыхал здесь, становился отрешенным от всех проблем, когда наблюдал, как мальчишки пускают бумажных птичек, играя в благословение войсо. Того самого, кто теперь в каскадном дворце, рядом с Шерон, и совершенно не похож на легенду, которую знает весь мир. Следовало обдумать все происходящее, понять, что делать дальше. Сейчас он даже немного жалел, что Нэ выгнала его, отправилась сюда, заставила стать тем, кем он стал. Да, в противном случае Вир никогда бы не смог. Вырасти, что ли, и встретить Бланку. Но... Теперь жизнь стала гораздо сложнее, чем прежде. Он не предполагал, что когда-нибудь на него рухнет столько ответственности и придется угодить в подобный круговорот событий. Да что там, едва ли не в сказку. Всегда считал, что подобные истории остались в далеком прошлом. И вот, пожалуйста. Настоящее оказалось гораздо веселее, чем ученик Нэ мог представить. Его беспокоило то, что сказал Дэва о способе решения проблемы. Убить кого-то из таувинов. Человека с таким же даром, как у него. И у Лавиани тоже. «Ты думаешь, он сказал правду?» Именно так он спросил у Бланке, прежде чем пойти проветрить голову и увидеть, что случилось с Рионой. «Может, да. Может, нет. Я уверена лишь в том, что он знает больше, чем говорит, и вполне вероятно преследует цели храма. Не стало бы доверять ему полностью». «А если он все же прав? Если та страна пожрет всю магию, и мы станем бессильны перед врагом?» Госпожа Эрбит сжала кулаки, но не сказала того, что собиралась. «Я устала думать о вещах столь грандиозных, как мир, магия или война, потому что при всей своей начитанности мало что понимаю. Нас втянули в это, по большей части обстоятельства. Я помогаю Мельвио, поскольку не вижу другого выхода, хотя осознаю, что... Потеряю слишком много свои новые глаза. Но ты? Зачем тебе думать о таком?» все «Всеще считаешь меня слишком молодым для подобного», — набычился он. «Ты повзрослел за эти дни?» «Очень», — ответила она примирительно. «Что же, скажу прямо. Если он прав насчет магии, то рано или поздно мы об этом узнаем точно, как только это произойдет. Но я не стану доверять его словам, а тем паче проверять их на практике, рискуя жизнью моих друзей. «Но тогда, возможно, что мир…» к «Кшаутам мир, если он требует от меня таких поступков, когда результат не очевиден. Да если очевиден, тоже к кшаутам…» Она произнесла это с стервенением. «То, что предлагает Дева, пока слишком напоминает мне фермера и алмаз». «Э, «Что?» На лбу у Вира появилась складка. «Должно быть, в твоей стране нет такой сказки», догадалась Бланка и небрежно махнула рукой, словно говоря ему этим… что понимает, как нелепо пытаться сравнить реальность с выдуманной историей. Однажды к богатому, но жадному фермеру пришёл Шаут и заявил, что потрясён его прекрасными овцами, что они лучшие во всём герцогстве, а, возможно, и в мире, так что фермеру есть чем гордиться. И потому Шаут решил наградить столь достойного человека и в одной из овец спрятал алмаз величиной с кулак. Вир задумчиво подвигал челюстью. Отбрасывая логику и понимая, что это сказка, ибо в реальности ни один нормальный человек не поверит демону, фермер взял нож и начал резать овец, чтобы найти сокровище. ну логику можно не отбрасывать. На её губах появилась едва заметная улыбка. Даже в реальности полно людей, кто верит шаутам, ибо те мастера лжи. Но путь твоих мыслей совершенно верен. Да, фермер уничтожил всё своё стадо, но так не нашёл драгоценности. «Не собираюсь совершать подобную глупость». Она не смогла его полностью убедить. Несмотря на молодость, Вир прекрасно понимал, что стоит на кону, и ему не хватало мнения «не». Возможно, в ее отсутствие самое взвешенное и правильное решение может принять лишь один человек. Мильвио. Бланка, услышав это, обреченно вздохнула и неохотно склонила голову, не желая больше переубеждать. «Что же...» Попробуй пообщаться с ним, если он готов сейчас слушать хоть кого-то. Но не забывай кое-чего». Она помедлила, выбирая правильные слова. «Мильвио, в отличие от нас, ведёт войну. Она длится не год и даже не столетие. Он другой. Возможно, никто из нас не осознаёт, насколько другим может быть человек, живший сразу в двух эпохах и видевший то, что многие считают далёким прошлым. Он проделал долгий путь». За столетия, уверенно в этом, повстречал и проводил множество друзей. «Намекаешь на то, что у него своя игра?» — нахмурился Вир. «Не на это», — мягко возразила Бланка. «Я доверяю ему. Или хочу доверять, что означает почти то же самое. Но я повторюсь, великий волшебник ведёт войну и не скрывает, что это самое важное для него. Он предельно честен со всеми нами. Не стал скрывать, что хочет использовать меня в своих планах. Мильвио не лживый змей». но будет добиваться победы, вполне возможно, любыми способами. И как он использует тебя после того, как получит знания храма? Или лавиане? Подумай об этом, прежде чем делать последний шаг. Ты станешь уязвим. И теперь он думал. Мысли были тяжёлыми, неповоротливыми, словно несколько огромных валунов, пытавшихся притереться друг к другу. Наконец, решившись, он швырнул птичку в густой мрак перед собой. Та вздёрнула нос в мрачное низкое небо и, пролетев с пяток ярдов, ухнула вниз, упав в вонючий, чуть дымящийся после ухода пьены речной ил. — Да, удачи у тебя меньше, чем у обезьяной щедрости. Слева от него, в шагах в пяти, опираясь на перила, стоял человек, ранее сидевший у основания памятника Родриго I. Вир взглянул ему в лицо, легко различая детали в темноте. «Подозреваю, что проблема не в удаче, а в кривых руках. Хочешь испытать свою?» Он протянул незнакомцу второй бумажный лист, уже сложный вдвое. Тот ничуть не удивился. Даже, кажется, хмыкнул себе под нос с довольным видом. Взял предложенное. Стал не спеша и аккуратно складывать птичку, сосредоточив на ней все внимание и будто бы забыв о существовании Вира. Обстоятельно загибал уголки, несколько раз проводил пальцами по ним. вертел в руках, словно разгадывал головоломку. Ученик «не» не мешал и заработал быстрый взгляд на миг оторвавшийся от поделки. «Удивительный ты человек», — сказал ему незнакомец. «Не трус». «Как ты понял, что я догадался?» Странная улыбка исказила лицо, оставив нетронутую обожженную половину. «Твое сердце забилось чаще. Ладони из огривок чуть вспотели. Дышишь иначе». но не ударился в панику, не бросился прочь, не побежал. Полагаю, услышал говор пубира. И местную поговорку о мартышках. Встречу с земляком в такое время в таком месте с трудом можно назвать случайной. Ты из ночного клана. Вопроса не было, так что мужчина не стал отвечать. Его молчание говорило куда больше, чем любые слова. Готовая птица ушла во мрак, встала на крыло и полетело вдоль русла, подхваченное внезапным ветром. «Я — Шреф», — представился гость из Пубира. Ещё несколько месяцев назад Вир не знал бы, как отреагировать на такое. На человека, от которого Нэ просил его держаться как можно дальше, а теперь он просто стоял, смотрел на уходящую вдаль птицу. «Ещё интереснее». Этот шреф, именем которого пугали все преступное дно великого древнего города, говорил вежливо, даже дружелюбно. «Твое сердце теперь вообще никуда не спешит. Невероятного ученика отыскала себе старуха. Могу я спросить, как ты нашел меня во всем...» Вир обвел рукой кладбище, в которое превращалась Риона. «Этом. Опыт. Я много раз искал тех, кто прячется». Но тут мне немного повезло. Люди, находящиеся под защитой клана, есть везде. Стоило спросить одних, затем других. Эти слышали то, те это. Несколько моих коллег подозрительным образом исчезли, так что пришлось все делать самому. Я поставил на воротах людей, заплатил всем, кому мог. Но вот это... Шреф коснулся своего обезображенного носа и потянул воздух. Вот это помогло мне выйти на тебя. «Я знал, что ты где-то в уцелевших районах, а мост — последнее связующее звено города, так что надо было просто ждать». «Терпение — добродетель воинов», — Вир повторил слова, слышанные когда-то от Катрин. На его взгляд, они неплохо подходили под ситуацию. «О, я не воин. Моя работа куда более грязна, но я научился получать от неё удовольствие. За этим ты здесь? Убить меня?» «Убить?» Его уцелевшая бровь поползла вниз, и Вир заключил, что Шреф хмурится, недоумевая от этого странного предположения. «Получать удовольствие от работы и превращать свою жизнь в нее — вещи совершенно разные, парень. Я всегда следую путем практичности. Не вижу причин так поступать с тобой». Практичность. В глубине души Вир начинал испытывать пробуждающийся гнев. Вот, значит, как. Эта самая практичность лишила Бланку глаз. Шреф расслабленно опирался локтями о перила и, казалось, не замечал, как напрягся его собеседник. «Твои проступки не так ужасны. Хоть ты и забрал вещь, которая тебе не принадлежит. Колокольчик». Ученик Нэ не, не стал отпираться. «И кому же, по-твоему, он принадлежит? Неужели тебе? Это собственность Нэ». «На, лишь часть куда большего. Ночного клана». Вир бы мог возразить, что это ночной клан, малая часть «не». «Колокольчик должен вернуться в пубир. Он важен для того, чтобы появлялись новые сойки. Ты сам это понимаешь. И ты важен тоже, во всяком случае, пока я не найду старуху». «Ты не найдёшь её, пока она сама этого не пожелает». на тебя и всё же как-то ты — слезящийся глаз подмигнул. «А поэтому пора возвращаться домой. У меня нет никакого желания отправляться в пубир в твоей компании». Шреф дружелюбно похлопал Вира по плечу. «Молодые люди склонны к упрямству и дерзости. Сам был таким, но позволь сказать, прежде чем начнёшь упираться снова. Ты обретёшь лёгкую жизнь. Ни в чём не будешь нуждаться. Станешь на уровень золотых. Полная свобода в пределах города. Любая прихоть исполнится, стоит тебе ее произнести. Кроме того, я замечу, ты навсегда будешь избавлен от внимания шаутов, ибо они, мой друг, ищут колокольчик. Я возьму все риски на себя, потому что могу справиться с демонами. И все эти блага я получу, лишь если стану рисовать на спинах новых соек. Нет, оставь их себе. Шреф зашептал вкратчивым. Другой вариант гораздо хуже. Я засуну тебя в мешок, точно барана, привезу в пубир, посажу в подвал на хлеб и воду и применю все свое мастерство, чтобы ты делал то, что полезно для ночного клана. При любом раскладе ты станешь делать, что я прикажу, так что подумай еще раз, насколько важно для тебя твое упрямство и нежелание соглашаться. Если это лишь для того, чтобы показать мне, как ты смело безрассуден, то, поверь, я уже оценил. Давай перешагнём через этот приятный для тебя этап и начнём беседовать как взрослые люди. Как взрослый человек я вполне осознаю меру цены за своё решение. Нет, я не стану помогать ночному клану». Шреф скинул капюшон, повернул обезображенное лицо. «Всю свою жизнь я сталкиваюсь с глупостью или упрямством, но чаще всего они идут вместе бок о бок». «Знал бы ты, насколько сильно я устал бороться с вашим безграничным тупоумием. Но объясни хотя бы ты, сможет ли твое петушиное упрямство противостоять этому?» Он коснулся металлической рукояти короткого меча. «У тебя нет оружия, даже ножа. Что за недостаток рассудка, особенно для человека из моего родного города? Пора бы найти себе что-нибудь острое в такие непростые времена». «Мне достаточно кулаков». «Тогда покажи, как ты справишься!» Его движение было очень быстрым для большинства живущих людей. Возможно, лишь те, кто носил знак золотого карпа, поняли бы, что происходит. Меч покинул ножны и устремился к шее Вира. По движению запястья, по напряжению мышц плеча, по тому, как была повернута правая стопа, ученик Нэ заключил, что удар не опасен для него. Шреф остановит оружие в последний момент. Стоило бы сдержаться, но Вир не стал. Ему надоела эта игра, беседа, человек, и поэтому он выбросил вперед кулак, который врезался в плоскость клинка. К его удивлению, меч не переломился пополам, точно тонкая птичья косточка, лишь вскрикнул высоко и звонко, словно напуганная девушка, полыхнул ярко рубиновым светом. Шреф, не ожидавший ничего подобного, попытался удержать его в руке, отчего едва не вывернул себе запястье и чудом уклонился от собственного оружия, отлетевшего ему в лоб. Оба оказались столь потрясены случившимся, что несколько мгновений смотрели друг на друга. И, наконец, Шреф, скосив глаза на меч, протянул. «Вот как значит». Вир подул на сбитые костяшки, они слабо кровоточили, и от них поднимался едва заметный дымок. «Талант! Хм, старая птица совсем потеряла разум, раз решила действовать за спиной клана». Шреф перебросил короткий меч в левую руку Покрутил запястьем правой прогоняя боль. Впрочем, ты не самый главный сюрприз нынешней ночи. А ну-ка, стукни по нему еще раз. Это мечта у Вина, так мне когда-то сказали. Но до сегодняшнего дня он был просто удобной железкой, не более того. А сегодня шестеро явили мне чудо. Я тебе не фокусник. Вир продолжал стоять со сжатыми кулаками, пристально следя за противником. Убирайся в пубир и больше не возвращайся. теперь «После такого? Ты, должно быть, шутишь». усмешку у Шрева вышла неприятная, но, — говорил он, — мягко, даже тепло. «Это как найти на земле марку и не поднять ее». Взмах клинком, шелест рассекаемого воздуха. «Давай посмотрим, какой ты сойка». «Я не сойка», — вздохнул Вир, понимая, что закончить это можно лишь одним способом. И ударил талантом. Тем же самым, каким атаковал Лавианя во время знакомства, и с тем же самым эффектом. Вот только Шреф не использовал свои рисунки, он просто увернулся. Хотя это было совсем непросто. Сойка выгнулся дугой, словно вместо позвоночника у него была вода, и удар прошел мимо, угодив в статую Родриго I, оставив металле сквозную оплавленную дыру. А после уже стало не до того. Шреф напал через мгновение, Насел ураганом, не желая больше рисковать и давать противнику хоть малейший шанс еще раз применить подобный талант. «Нэ, не зря», — предупреждала Вира, никогда не попадаться на глаза главе соек. А Лавиане не зря говорила, что этот ублюдок лучший и самый опасный из нас. Щит, появившийся в руке, отразил первые шесть ударов. На седьмом и восьмом пришлось потратить светлячков, чтобы защититься, а девятый он пропустил. Клинок все так же плашмя врезался в череп, в глазах сверкнуло, затем потемнело, и он рухнул. Тяжелый ботинок придавил голову к холодной брусчатке. «Крепкий!» — Шреф насмехался над ним. Другой бы даже не открыл глаз. «Эй!» — раздался резкий окрик. «А ну, разошлись!» «Проваливайте!» — раздраженно посоветовал им Сойка. Патруль «Патрулерионы, брось меч!» «Я сейчас, парень!» шепнул Шреф. «Никуда не уходи!» «А ну-ка, стой, умник!» Затем раздались хрипы, что-то плеснуло на камне, упало. Кто-то вскрикнул, кто-то побежал. Стон, бульканье, еще одно упавшее тело. Он резал их, словно неразумных ягнят, спокойно и буднично, не торопясь и не жалея. За это краткое время Вир смог... пускай с трудом, ибо в голове был полный хаос после пропущенного удара, вылечить себя. Поискал щит. «Это ищешь!» — Шрефт покачал колокольчиком, зажатым в левой руке. «Как видишь, половина цели моего путешествия за тобой выполнена. Осталась вторая». Он вытер рукавом слезящийся глаз, отчего колокольчик слабо тренькнул. «Когда ты вдоволь насидишься в подвале, обязательно научишь меня превращать безделицу в щит». Полагаю, это прошлая эпоха, а может, еще более ранняя. Обожаю такие артефакты, мой юный фокусник. Вир побежал к телу ближайшего убитого стражника, провожаемый насмешливым взглядом Сойки. Поднял с земли короткий протезан с фигурным наконечником, на первый взгляд больше декоративным, церемониальным, а не боевым. Но только на первый. Сколько бабка тебе набила на спину? Три? Четыре рисунка? Давай-ка глянем, на что ты способен. вере пробудилась та же холодная ярость, что и в тот день, когда в дом к Бланке пришли незваные гости. Он, оскалив зубы, напал. Скорпион танцует на горячем песке. Скорпион спасается от клюва аиста. Скорпион встречает горячий ветер. Скорпион поднимает клешник к солнцу. Вир был очень быстро но Шреф ничуть не смешался от такого напора, и когда Скорпион пил росу с колючек кактуса, легко, издевательски играючи, использовал первый из своих талантов и перерубил древко портоза ребром ладони. Опасный наконечник, кленовым семечком кружась в воздухе, упорхнул на неведомую высоту, а древко было вырвано из рук Вира и почти сразу же использовано против него. Он среагировал правильно, двинулся влево, в виде движения руки противника, пытаясь разменуться с ударом, но этот шреф был слишком хорош. Даже для Вира, в котором проснулась память рыцарей из прошлого с сотнями поединков и боёв. Тяжелая, двенадцатигранная, окованная железом палка врезалась справа в теменную кость, и та треснула, не выдержав сильного удара. Сработал инстинкт. Не его, чужой. Кого-то того, неведомого ему, безымянного голоса, давно ушедшего в мир солнц и лун. За долю секунды до того, как Сойка проломил ему череп, исчез светлячок, и Ви различился, прежде чем успел потерять сознание. Даже прежде, чем понял, что произошло. «Ого!» — с уважением чуть поклонился Шреф. «Быстро соображаешь. Итак, у нас уже несколько талантов. Давай-ка выудим следующий». Он подцепил ногой валявшийся возле мертвого солдата корт, пнул оружие к Виру. Оно прозвенело по камням моста, остановилось возле левого ботинка. «Давай, молокосос, прежде чем окажешься в мешке, точно строптивый поросенок, хотя бы побарахтайся». Вир ударил по клинку, словно это был мяч. Мощно, быстро, неожиданно. Талант усилил удар, раскалил клинок, и тот сверкнул в ночи золотой монетой. Нет, настоящий молнией. Влетел в сойку. Полыхнуло совершенно беззвучно. Вир отшатнулся, когда жарко взорвалась радуга. Во все стороны плеснули раскаленные разноцветные крупные капли горячего металла, едва корт столкнулся с преградой, созданной шревом, и разлетелся на сотни частей. Капли упали на камни, перила, колонны, поврежденную статую Родриго I, В русло пересохшей реки и остались сиять опасными красными, желтыми, зелеными, синими, шипящими угольками. Густой мрак по краям улиц за то время, что Лавиане провела в порту, не стал привлекательнее. Кожу пощипывало от ощущения, что мертвая Риона пялится на нее всеми пустыми окнами. Гадкое ощущение. Почти такое же гадкое, как мокрая одежда, противно липнущая к телу, оставляющая темные пятна на мостовой. Сойка чувствовала себя нервной, напряженной, и у нее из головы не шел разговор с герцогиней. Правильно ли она поступила, отказав ей? Этот проклятущий червячок сомнения, сомнение ей не присущего, грыз изнутри, где-то чуть ниже грудины, то и дело поднимаясь, скользя холодным жгутом по внутренностям. Задумавшись об этом, она потеряла бдительность, так что невесть, как оставшаяся в городе кошка, почти все животные покинули Риону, как и люди, умудрилась напугать ее, когда издала тихое, придушенное мяуканье «Откуда ты скрышь?». Лавиане, вздрогнув, хотела отправить проклятие по забористей, но в этот миг небо озарила вспышка. «Это еще что за дрянь?» «Не так уж и далеко от нее. Где-то между домом Бланки и дворцом. Скорее всего, у Пьины. Она сделала еще несколько шагов, прежде чем ощутила присутствие людей с даром соек. Качество оружия — это не то, о чем мог бы судить Вир, ибо его личный опыт еще до приезда в Риону заключался в насколько остер нож и достаточно ли ухватиста дубинка. Теперь же, благодаря знаниям Тувинов, ему хватало мимолетного взгляда, чтобы оценить, что попало к нему в руки. Меч третьего из убитых шревом стражников, подхваченный с земли, сильно испачканный кровью своего хозяина, нельзя было назвать выдающимся. Простой клинок. Средней длины, с потертой рукояткой, в меру удобный. Металл, ничего особенного. Никакой известный мастер-оружейник не приложил к этому клинку своего таланта. Но вместе с тем за мечом следили, протирали, смазывали и затачивали. Им можно было сражаться и убивать. Вир не собирался отступать, а тем паче бежать. Он был не из тех людей, кто боится смотреть трудностям в лицо. Он желал раз и навсегда решить дело, снять висевший над ним призрачный топор, избавиться от этой значительной угрозы. Здесь и сейчас. Однажды Несс сказала ему, опуская палку. «Поступки, неприятные нам, порой приходится совершать. Я могу этого не хотеть, но просто знаю, что должна». И никак иначе. «Интересный способ извинения», — проворчал Вир, потирая спину, по которой прошлась давишняя палка. «Ай, шоу ты тебя зам... Ай!» Удары пришлись на плечи, и в этот раз его били даже сильнее. «Это не извинение, бычья голова. Поищи среди ветра, что гуляет в твоей черепушке, хоть капельку мозгов, и осознай, как я добра, и поделюсь с тобой знаниями. Учу тебя, хотя гораздо проще выдрессировать мою птицу фехтовать на мечах». «Запомни, что я сказала. Иногда надо переступать через себя, чтобы совершить мерзкий поступок, если он приведет к благу». «Благу?» — Вир посмотрел ей прямо в глаза, ожидая, что уж этот удар точно будет не что предыдущим, и ходить ему с синяками следующую неделю. «А кто решает, что благо, а что нет? Ты?» Она не ударила, лишь прищурилась, и неожиданно ее губы растянулись в усмешке ящерицы. «Конечно, я». «Неужели столь важное решение можно доверить кому-то, кроме себя?» «Ты берешь на себя ношу шестерых. Право решать». Фу, каждый человек что-то решает, глупая башка. На свою беду или на чужую. Запомни, когда-нибудь и тебе придется брать на себя то, что не может взвалить и пронести обычный человек. Не потому, что ты можешь, а потому, что должен». И вот сейчас он понял ее слова. «Принял урок». потому что должен остановить Шрева, чтобы навсегда оставить его позади. Поэтому Вир дрался, как его учил Менлайо, используя знания прошлого и все то, на что пыталась его натаскать Лавиане. Сперва у Шрева на губах играла насмешливая улыбка, затем в глазах появилось удивление. Теперь же, спустя две минуты с того, как они начали танец, сосредоточенность. Внезапно... Совершенно не ожидая этого, он столкнулся с противником, который оказался опасен. Сталь звенела, рубящие удары, уколы, финты, шаги и отшаги, смена стоек, использование всех известных фехтовальных школ, постоянное движение, бесконечное уклонение. Они были двумя тенями на пустом ночном мосту среди умирающего города. Шреф был сильнее в мастерстве меча. Вир быстро это понял, а потому не снижал свой натиск, нападал без остановки, чтобы не потерять преимущество. А еще использовал таланты, один за другим. Сойка словно бы предугадывал их и избегал, лишь единожды применив свою способность, отразив пламя, расколовшийся его воздушный щит, двумя рыжими лисьими хвостами ударившее в берег, поджегшее таверну, где некогда Вир любил посидеть. Шреф разорвал дистанцию, отступая, поднимая свой клинок над головой в высокой защитной стойке. «Жаль», — сказал он, и в его голосе слышалось это самое сожаление. И не только. Разочарование, раздражение, даже злость. «Десять талантов, слишком много. Со временем ты станешь опасен». «Не удержишь в мешке?» — рассмеялся Вир, хотя ему было не до смеха. Он пытался придумать хоть что-то, чтобы прорвать защиту, но уже через секунду забыл о нападении, так как Сойко принялся за него всерьез. Без дураков. Казалось, странный клинок в руках Шрева не расстроился, а раздесятерился, стальным павлиним хвостом раскрылся вокруг него и ринулся в атаку, упав одновременно со всех сторон. Виру пришлось нейтрализовать этот необычный талант своими, ускорившись и превратив кожу на левой руке в непробиваемую броню используя ее вместо щита. Он едва касался земли ногами, так быстро приходилось ему перемещаться, чтобы не попадать под острые лопасти, несущиеся отовсюду. Те, которых не удалось избежать, Вир ловил на плоскость клинка или левое предплечье и вышел из смертельной вьюги лишь с несколькими болезненными глубокими порезами на боках и спине. Шреф с задумчивым видом облизал губы, заметив, что плохонький меч Вира слабо дымится, а на его кромке, Сами по себе появляются щербины. «Я выдаю тебе, малыш, точно крестьянку-упрямую корову. И когда ты растеряешь все рисунки...» Сойка пожал плечами, предлагая самому догадаться, что тогда будет. «Как быстро я стал ненужен ночному клану? Тебе? Тревожный звоночек для меня!» вер поднял зажатый в левой руке колокольчик, так, чтобы его увидел противник, покачал артефактом, заставив его издать насмешливый мелодичный звон. «Так ты еще и воришка!» Протянул Сойка, не скрывая досаду на то, как ловко у него забрали вещь, которую он уже счел своей, и забрали не абы как, во время рубки на мечах. Колокольчик трансформировался в щит, и Вир ринулся в отчаянную атаку, понимая, что только бесконечный натиск и закидывание талантами, коих осталось половина, хоть как-то повысят шансы выстоять в схватке. Все завертелось. Он не понял, как долгий обмен ударами превратился в мгновение, И выбило его из этого наваждения лишь потеря клинка. Шреф стал прозрачным, пропуская меч сквозь себя, а затем схватил его голой рукой и сломало, оставив в ладони Вира только рукоять. Удар ногой в щит, который едва не влетел ученику Нев под подбородок, и мощный прямой укол под щит самый низ открывшегося живота. Теперь уже Вир стал прозрачным, а после сделал то, что подсказали ему инстинкты ту прошлого. Из артефакта в его руках Из самого центра вырвался ослепительный алый луч. Роди вошёл тихо, но не потому, что таился Бланка уже успела оценить, насколько незаметно тот двигается. Он негромко кашлянул, на всякий случай обозначая своё присутствие, скорее из вежливости, чем боясь её напугать. Был уверен, что слепая прекрасно знает о его присутствии. «Твой друг Циркач уснул прямо в столовой, госпожа? Он необычный». «В чём же?» Радий сел прямо на траву возле её ног. Точно собака, которой дали сложную команду, и она не знает, как её выполнить. «У меня нет ответа», — наконец произнес он. «Ответит ли богиня за меня?» «Богини здесь нет, а я промолчу». Повисла тишина, которая, впрочем, ничуть её не тяготила. «Твой друг ушёл. Расписной. Он тоже странный. Зачем выходить в окно, когда есть дверь?» «Возможно, я на пути из этой двери, и Вер решил меня не беспокоить». Бланка немного встревожилась от того, что парень оставил ее столь внезапно, и задумалась над этим. В саду вновь растеклось молчание. Говорило лишь пламя на единственном факеле, воткнутом в скобу колонны, уже почти догоревшим. «О чем ты мечтаешь, госпожа?» «Необычный вопрос». Бланка чуть склонила голову, услышав его, и ради ей замешкался, стараясь ненароком не коснуться её. «Какая мечта тебя интересует? Маленькая, большая, сиюминутная? А может быть та, которая я несу в своём сердце с самого детства? Бесконечно долгая? Реальная мечта, способная осуществиться, или которая никогда не сбудется, как бы я к ней не стремилась? Мечта женщины или мечта богини? Просто мечта?» дабы ничуть не смутился её насмешливой смешливой иронии. Хочу знать, куда ты ведёшь меня. Или м -м -м -м. хочу знать, почему согласилась пойти с тобой. Стоит подумать о правильной формулировке. Это не мечта, о милосердная. У мечты иное сердце. О чём ты мечтаешь, госпожа, прямо в эту минуту? Хочу увидеть звёзды. Это первое, что пришло ей на ум. И Бланка вдруг поняла, что сказала правду. Да, действительно хочет. Она уже несколько лет не видела ночное небо. — Мечта, достойная Мири. Я восхищён красотой твоих помыслов. — И я не тронула его восхищение. — Ты ведь не случайно задал мне такой вопрос? — Ты прозорлива, как и говорит медная книга. — Скажи, Роди, в храме считают, если будут льстить Мири по поводу и без, то одарит вас своей любовью? — На этот раз она не стала скрывать раздражения. — Я уж точно не одобрю мёд, что льётся на каждый мой чих. Так в чём причина твоего вопроса о мечтах?» «Тебя терзает тревога, о милосердная. Я хотел отвлечь». Госпожа Эрбит изогнула бровь. Она была удивлена. Сильно. Мало кто мог понять и заметить, что её что-то беспокоит или волнует. Братья могли. Даже Кельк. Они слишком хорошо её знали. А вот остальные — нет. Не замечали, как чуть поджимаются губы или приподнимается подбородок. «Почти получилось. А что насчёт звёзд, Роди? Сейчас они есть?» «Нет, госпожа, всё небо в странных облаках. Это длится уже почти неделю. Ни одной звезды. Жаль, впрочем, я всё равно не могу видеть так далеко. Ты видишь гораздо дальше, через века. Опять никчёмный мёд. Прости меня за мою слабость. Я до сих пор не могу заставить себя говорить с тобой так, как ты этого хочешь, как с обычным человеком. «Итак?» Вопрос был адресован Дэву, вошедшим в сад. «Да, это случилось», — быстро ответил Ремс. «Самый молодой из троица». «Я выследил их. Надо торопиться Ради перевёл вопросительный взгляд на второго. «Всё так», — подтвердил Саби, опираясь на окованный металлом посох. Он сутулился и казался больным. «Всё так». «Зреет предчувствие. Мне не понравится то, что я услышу сейчас», — проронила Бланка. «И оно настолько сильное». что я бы пожелала заткнуть уши. Но это уж слишком по-детски. Говори, Роди. Мы не сделали ничего, кроме того, чего ты желала. Я желала увидеть звёзды, как ты помнишь. Ты собираешься мне их показать? Если нет, то хватит ходить вокруг да около. В твоём пророчестве о той, что разорвёт мир, было несколько непонятных стров. Что сшить его можно, если рядом будут краб и светлячок. Один из них даст нитку». «Так, светлячок — это Вир, его рисунки — краб?» И прошептала, едва слышно, «Проклятый тьмой краб». Она знала, у кого татуировки с изображением крабов, крабов, ползущих по песку. Шреф. Это было невозможно. Он умер в туманном лесу. Убит Тео. Сгнил на дне канала, и память о нём осталась лишь в её ночных кошмарах. Потребовалась огромная воля. Немыслимое, чтобы заставить себя сделать шаг вперёд, скинуть оцепенение, сбросить липкие пальцы паники. А если Шуреф нашёл Вира, варианты выходили совсем мрачными. Она порывисто встала со скамейки. «Я там нужна?» «Так ты сказала. В медной книге. Взять нить?» Саби смотрел в пол, словно ему было больно глядеть на неё прямо. Она помнила слова Ради о том, что в прошлом С бедой, случившейся в Рионе, уже справлялись, и для этого им потребовался туувин. «Кто даст эту нить, краб или светлячок?» «Прости, госпожа, сие неведомо. Мы можем узнать, лишь придя туда. Рэмс покажет дорогу. Его ведёт запах». Путь она запомнила плохо. Ради и Саби подхватили её под руки, чтобы Бланка шла быстрее. Тревога нарастала. Женщина несколько раз теряла важную мысль, затем вычленила её, сказав... «Тот, другой. Он очень опасен». «Мы тоже милосердны», — ответил Саби равнодушно. «И ты? Ты опасна не меньше. Если он может, то пусть страшится». Внезапно она увидела, как нити до этого, но недостижимом для её взгляда небосводе, пошли волнами, закачались и погасли точно так же, как и зажглись. Тёплый ветер, пронёсшийся мимо, взметнул её локоны, лизнул шуршавым языком щёки. «Что это было?» — спросила она. «Что вы увидели? Вспышка, о, милосердная! Алая вспышка до облаков!» мастар болетчиков больше у Риона не было. На месте крутых берегов лишь стелилась густая сизая пелена, а внизу, перекрывая мельчавшее русло, дымилась груда каменных блоков, которая погребла под собой памятник Родриго I. Ноги Вира по колено погружались в вонючий, жирный речной ил, смердящий протухшей рыбой. Он с трудом делал медленные шаги, едва не падая в эту грязь, прежде чем добрался до завала. Обод его щита все еще оставался раскаленным, и металл светился бледным розовым, медленно остывая. Вир ощущал опустошение от того, что потратил все таланты, вложив их в артефакт «не» столь бездумно и недальновидно. Он видел, как Шрев, словно змея, уклонился от луча, врезавшегося в ближайшие дома, а после, когда Вир повел щитом следом за Сойкой, в мост, спрыгнул вниз, прежде чем вся конструкция обрушилась. Конечно, можно надеяться, что постройка рухнула на голову противнику, но чего-то Вир сомневался в своей удаче и верил в удачу Шрева. И все равно он не собирался отступать, поэтому не стал убегать, начал искать. В этой части завала сойки не было, и Вир, карабкаясь по горячим камням, поднимался вверх на хребет, чтобы перевалить через него и спуститься с другой стороны. Всё равно ему пришлось бы это сделать. По столь отвесным берегам вернуться в город уже не получится. Надо идти по руслу на запад. Путь занял неожиданно много времени. От некоторых каменных блоков, которые не подняли бы и 10 человек, остались лишь лужицы лавы, уже покрытые чёрной коркой, но всё ещё обжигающие. Приходилось искать новый путь, ломая ногти и рискуя сорваться. Наконец он оказался наверху, но прежде чем начать спуск, внимательно осмотрел дно, затянутое дымом, который не спешил рассеиваться. Ничего не увидел и шел с осторожностью, слушая, как потрескивают остывающие камни, как внизу рассерженно журчит вода, которая не может найти выход. Ожидал, что затаившийся противник использует талант или на худой конец бросит нож, но ничего такого не случилось. Он спрыгнул в воду, где было мелко, покачу по щиколотку, и увидел Шрева. Тот лежал у самого берега на боку, наполовину погруженный в грязь. Его ноги были придавлены каменным блоком, и, как понял Вир, от них вряд ли осталось хоть что-то. Но меч до сих пор был в его руке. Он чуть приподнял голову, зло сверкнул глазами, с усилием зашипев от боли. Бросил клинок Виру. «В тебе дышаута сюрпризов!» Едва слышно проронил Сойко, затем скрипнул зубами, сдержав стон. «И что мне с ним делать?» — Вир поднял меч. «Прикончить тебя?» «А ты этого не хочешь?» «Хочу», — прямо ответил он. Усмешка на обезображенном лице была слабой. «Знавал я одного человека, куда лучшего, чем мы с тобой. Он сомневался и проиграл. Мы с тобой выкованы из другого металла, парень». «Нас ковали разные кузнецы». «Тоже верно». Из уголка его рта потекла кровь. и рано или поздно прикончит тебя». Можно было не делать ничего. Вода прибывала и уже поднялась по щиколотку. Река, пускать от нее остался один ручеёк, упиралась во внезапную плотину и, пока безуспешно, искала проход. Не пройдёт и получаса, как она просто скроет под собой шревы, если тот не умрёт раньше. Лёгкий, пускай и малодушный способ не испачкать руки. Вновь вспомнились слова «не» о неприятных вещах, которые ты вынужден совершать время от времени, хочешь того или нет. Он шагнул к Сойке, глаза которого уже туманились, и резко обернулся, когда услышал приближение нескольких человек. Те шли, черпая ногами воду, не скрываясь, и Вир с изумлением узнал трёх девы и госпожу Эрбит, которую они вели. «В сторону расписной!» Самый старший из служителей выставил перед собой посох, который концом уперся в грудь Виру, когда он хотел подойти к Бланке. «Не мешай, не сейчас». Вир покосился на женщину, но не стал задавать вопросов или спорить. Остановился, опустив меч. «Мы едва успели», — с явным облегчением выдохнул Ремс, держащий фонарь. «Едва. Сделай, как мы сказали, госпожа». Бланка словно боевой не слышала. Смотрела на Сойку, прямая как палка, с закушенной нижней губой и сжатыми кулаками. Вир прекрасно понимал ее состояние и каким-то внутренним чувством предполагал, к чему подталкивают ее Дева. Он не знал, правильно ли это или нет, то, как она собиралась поступить, но не сказать не мог. «Эй, ты ничего никому не должна. Я закончу начатое». Она повернулась к нему, немного печально ответила. «Увы». Некоторые грязные дела мы должны делать сами, нравится нам это или нет. Она сказала почти те же слова, что когда-то «не», и решительно шагнула к Шреву. Тот все еще дышал, но уже мало что видел вокруг, его глаза стекленели. Действовала бланка быстро и хладнокровно. Кинжал из ее рукава, тонкий и совершенно игрушечный, вошел Шреву в шею. Ранка оказалась небольшой, но кровь ударила вверх упругой струйкой. Бланка отсекла длинный рыжий локон собственных волос, свернув жгутом, прижала его к ране. Тот потемнело, затем, насытившись кровью, начал пропускать её сквозь себя, и та потекла между пальцев госпожи Эрбет. Прошла минута, другая. Наконец, когда глаза Сойки окончательно застыли, женщина тихо вздохнула, выпрямляясь. «Иногда ты думаешь, что убила кошмар, но сердце знает правду». В голосе её звучала обречённость. Она состоит в том, что даже убив кошмар в реальности, всё равно встретишь его во сне. Протянув испачканной кровью жгут волос Саби, который принял его с поклоном и стал заворачивать в льняную ткань, расписанную символом мире, кругом, заключённым в круг, Бланка сказала. «Так и знала, что это не принесёт мне никакого облегчения. А жаль. Надеюсь, вы не ошиблись. Мы можем ошибаться, о милосердное. но Мире не ошибается никогда. «Милосердная». Ее губы произнесли это слово, точно оно отдавало гнилью. «И ты здесь. При дурных обстоятельствах мы встречаемся этой ночью». Сверху посыпались мелкие камешки, и Лавиане спрыгнула вниз, совсем рядом с Виром. Покосилась на него, словно выискивая раны, затем посмотрела на Шрева. Вода уже наполовину скрыла его. На лице Сойки проступила неприкрытая ненависть, но она справилась с собой, несколько раз глубоко вздохнув, запрокинув голову к облачному небу. «Где же ты ошибся, мальчик?» — сказала она мертвецу со странной печалью. «Или я?» А после закрыла его глаза.